Глава 14. Убийство. Последний вечер. 16 декабря. Самый обычный день Распутина. Сначала на квартире появилась строгательная муня. Я приехала к 12 и пробыла до 10 вечера. Он был возбуждён и сказал: "Сегодня я поеду", но не сказал куда. Правда, Бадмаев в том деле показал другое. Головина призналась в своём горе. Она знала ещё накануне, что Распутин намеревался кутить и ужинать у князя Юсупова. Появилась и Вырубова. Впоследствии Белецкий показал, что Аня приехала на Гороховую в восемь вечера, и Распутин ей сказал, что должен уехать с Юсуповым и исцелять его жену. Вырубова не знала, что Ирины нет в Петрограде, и посоветовала нашему другу отказаться от этого приглашения. Она сказала, что это унизительно для него ездить по ночам к тем, кто стыдится принимать его открыто в дневное время, и он дал ей обещание не ехать. И так, пообещав Феликсу держать поездку в тайне, хитрый мужик на всякий случай рассказал всем близким, куда он собирается. Он был уверен, что, как обычно, за ним увяжутся агенты, не знал, что ночью его охрана уходит. Так что, хотя Распутин и вполне доверял Феликсу, но кое-какие меры предосторожности все-таки принял. Муня Головина уехала в десять, и тут же появилась некая дама из тех мимолетных, бывавших в комнатке с диваном и тотчас исчезавших. Как показала потом швейцарша, у него с десяти вечера была дама лет двадцати пяти до одиннадцати часов. То же подтвердила и племянница Анна, гостившая в те дни у Распутина. Часам к десяти вечера пришла полная блондинка, которую звали Сестра Мария, хотя она вовсе не сестра Милосердия. Но в каком-то смысле она была именно сестрой Милосердия. Ибо помогла Распутину снять напряжение, которое, видимо, против воли охватило его, и утончить нервы перед ночью, которая столько ему обещала. Около одиннадцати вернулись его дочери. На следующий день им обеим пришлось давать показания следователю. Варвара ничего не знала. Мы с Матрёной ходили в гости, спать легли в одиннадцати. Я не видела, как и куда, и с кем он уехал. Отец мне ничего не говорил, что в эту ночь он куда-то собирается уйти. Но старшая Матрёна показала. Когда я вернулась и уходила спать, отец мне сказал, что едет в гости к маленькому. И наконец около полуночи приехал Протопопов. В ночь убийства Распутина я заехал к нему около 12, проводив на поезд Воскобойникову, потому что знал, в это время нет агентов дежуривших у квартиры. Я пробыл у него 10 минут, видел только его одного, он сам открыл мне дверь, а намерений ехать куда-то ночью мне не сказал. Видимо, Распутин, поджидавший Юсупова, поспешил свернуть разговор с министром. Шел первый час ночи на 17 декабря, а Распутин стал одеваться. Его служанка показала. Он надел голубую рубашку, вышитую васильками, но не мог застегнуть ворот, и я ему пуговицы застегнула. Он продолжал волноваться. Одетый он лег на кровать и стал ждать Феликса. Дочери уже спали, но племянница Анна и служанка Катя еще не легли. Анна и рассказала следователю. В начале первого часу ночи дядя Лёк на кровать не раздеваясь на недоуменные вопросы моей Печеркиной ответил: "Сегодня я пойду в гости к маленькому. Маленьким дядя называл Юсупова". Потом Анна пошла спать в комнату к дочерям, Распутина и Печеркина ушла на кухню и там легла за перегородкой для прислуги. Подозрительные сборы хозяина очевидно возбудили её любопытство, она не спала, ждала, кто же придёт за ним. Наконец с чёрного хода раздался звонок. Когда двинул занавеску, закрывавшую её кровать, она увидел Распутина и его гостя. Это был маленький князь Феликс Юсупов. Хроника утра. В 8 часов утра племянница Распутина позвонила Муне Головиной и сказала, что дядя уехал ночью с маленьким и не возвратился домой. Незадолго до этого протопопа разбудил звонок. Городначальник Балк весьма взволнованно сообщил министру, что городовой, стоявший на набережной Мойки, слышал выстрелы во дворце Юсупова, после чего был позван в дом, и находившийся там член Государственной думы Пуришкевич сказал ему, что Распутина убили. Протопопов соединился с квартирой на Гороховой и узнал, Распутин дома не ночевал и до сих пор не вернулся. Часам к 11:00 на Гороховую приехала Мария Головина. Она сказала дочерям, что звонила князю Юсупову Но там еще все спят. Впоследствии Муни показала, что была в то время спокойна, ибо Распутин при мне просил князя свозить его к цыганам. И оттого узнав, что он с ним уехал, я не обеспокоилась. Наконец, около полудня Феликс сам позвонил Муни, и она успокоила дочерей. Передала им слова князя о том, что он вовсе не видел их отца. Каков же был ее ужас, когда служанка Катя поклялась, что это ложь, что Феликс ночью заехал за Распутиным, и Анна сама его видела в квартире. Головина немедленно позвонила Вырубовой в Царское село. Из показаний Фельчера Жука, часов в 12 позвонили по телефону и сообщили, что Распутин вышел из дома и не вернулся. Вырубова немедленно сообщила об этом во дворец, и началось большое волнение, непрерывные переговоры с Петроградом. В то же время Протопопов непрерывно связывался с Царским селом. Он сообщил императрице и вырыбовыв сведения о событиях в Юсуповском дворце, полученные от городового. Тогда же Протопопов вызвал жандармского генерала Попова, вручил ему приказ за номером 573 произвести следствие по делу об исчезновении Григория Ефимова Распутина. Следствие должно было начаться немедленно и проходить в абсолютной тайне. С утра на квартире Распутина начали появляться посетители, очень интересовавшиеся бумагами исчезнувшего хозяина. Из протокола допроса Монасевича в чрезвычайной комиссии: Вы были у Распутина на квартире в ночь, когда он исчез? Был утром. Я приехал, там был переполох. Приехал Семенович с епископом Миседором и рассказал, что были у приставы части, где всё произошло. Вы его бумаги разбирали? Не касались. Монасевич, естественно, не мог ответить иначе. Протопопов при вас посетил квартиру Распутина? При мне не было. Из протокола допроса Протопопова. Есть молва, что сразу после убийства вы пришли к нему на квартиру? Никогда. Ведь там была полиция. Но министр внутренних дел, учитывая связи Распутина и с ним, и с царями, просто обязан был прибыть туда раньше полиции, раньше всех, в том числе и Моносевича, как только узнал об исчезновении Распутина. Так что после всех этих внимательных гостей никаких важных документов в квартире остаться уже не могло. Между тем события развивались. В 2 часа дня генерал Попов получил извещение, что на Большом Петровском мосту на Малой Невке имеются следы крови, а под мостом найден ботинок коричневого цвета. В 3 часа ботинок был предъявлен дочерям Распутина, и они признали его принадлежащим отцу. Я не хочу верить, что его убили. Предполагаемая смерть фаворита переполошила все высшее общество. Великие князья, послы, министры, двор — все горячо обсуждали слухи о гибели полуграмотного мужика из сибирского села. Из дневника великого князя Николая Михайловича. 17 декабря. В 5.30. Два телефонных звонка. Один от княгини Трубецкой, другой от английского посла Бьюкинина. Мне сообщили, что прошлой ночью убит Григорий Распутин. Такое неожиданное известие ошеломило меня, и я помчался в автомобиле в дом брата Александра на мойку, чтобы узнать, в чем дело. Прислуга сообщила, что Феликс вернется поздно. Видимо, Николаю Михайловичу сообщили не только об убийстве, но и о том, что Феликс, живший тогда у Александра Михайловича, подозревается в преступлении. Не застав Юсупова дома, великий князь отправился обедать в мятежный яхт-клуб. В тот день клуб был переполнен. Множество экипажей и авто дежурили у входа. Аристократический муравейник Гудело. Все только и говорили об исчезновении Гришки. Под конец обеда явился бледный как смерть Дмитрий Павлович, с которым я не разговаривал, так он сел за другой стол. Трепов доказывал во что все уши, что всё это ерунда. Между тем Дмитрий Павлович заявил другим, что Распутин, по его мнению, или и сейчас и убьет. Мы сели за карту, а Дмитрий Павлович уехал во французский Михайловский театр. Так что нужную информацию получили все. И все откуда-то уже знали, что Дмитрий причастен. В тот день Вырубова по требованию Алекс переселилась во дворец. Из показания Фельчера Жука, Вырубова переехала ночевать во дворец по приказу царицы. Опасались, что её могут тоже убить, так как она стала получать угрожающие письма ещё за год до убийства Распутина. Особенно опасались молодых великих князей. Мне было приказано никого из великих князей не принимать. В квартире вырубовой были переделаны внутренние ставни. Алекс подозревала, что это только начало расправы Романовской молодёжи над нашими. Днём 17 декабря она написала мужу: "Мы сидим все вместе. Ты можешь себе представить наше чувство. Наш друг исчез. Вчера Аня видела его, и он ей сказал, что Феликс просил его приехать к нему ночью". что за ним заедет автомобиль, чтоб он мог повидать Ирину. Сегодня ночью был огромный скандал в Юсуповском доме. Большое собрание, Дмитрий Пурюшкевич и так далее, все пьяные. Полиция слышала выстрелы. Пурюшкевич выбежал, крича полиции, что наш друг убит. Полиция приступила к розыску. Феликс намеревался сегодня ночью выехать в Крым. Я попросил Калинина, Протопопова его задержать. Феликс утверждает, будто он никогда не звал его. Это, по-видимому, была западня. Я все еще полагаюсь на Божье милосердие, что его только увезли куда-то. Я не могу и не хочу верить, что его убили. Да смилуется над нами Бог. Такая отчаянная тревога. Приезжай немедленно. Никто не посмеет ее, Аню, тронуть или что-либо ей сделать, когда ты будешь здесь. Феликс в последнее время часто ездил к нему. В тот день она послала Нике еще и телеграмму. мы ещё надеемся на Божье милосердие замешаны Феликс и Дмитрий Уже вечером об этом знало всё царское село Из воспоминаний Ольги жены великого князя Павла Александровича матчи и Дмитрия 17 декабря в субботу вечером в царском давале концерт около 8 часов раздался телефонный звонок мгновение спустя Владимир её сын от первого брака выбежал в мою комнату старцу конец мне только что позвонили Господи, теперь мы вздохнём свободнее. Подробности ещё неизвестны. И в любом случае, нас сейчас 24 часа назад. Быть может, мы что-нибудь узнаем на концерте. Никогда не забыть мне того вечер. Никто не слушал ни оркестр, ни артистов. Во время антракта я заметила, что взгляды, устремлённые на нас, были особенно пристальны. Но тогда я ещё не догадывалась почему. Наконец, кто-то из знакомых сообщил ей. Кажется, исполнители этого дела из высшей аристократии. называют Феликса Юсупова Пуришкевича и великого князя у меня остановилось сердце к концу вечера имя Дмитрия было у всех на устах дело об исчезновении крестьянина Распутина наступило утро 18 декабря но Распутина не нашли генерал Попов и его подчинённый полковник Попель Второй день вели непрерывные допросы. Среди допрошенных были двое городовых, стоявших в ту ночь недалеко от Юсуповского дворца, обед дочери Распутина, служанка Печеркина, племянница Распутина и Мария Головина. 18 декабря Феликса Юсупова пригласили дать показания по делу об исчезновении крестьянина Распутина. Допрашивал князь и сам министр юстиции Макаров. Эти показания особенно интересны ибо даны по горячим следам на следующий день после убийства. Но 19 декабря на третий день следствия вдруг последовало распоряжение министра внутренних дел о немедленном прекращении дела. Все протоколы допросов Протапопов тотчас забрал к себе. В 1928 году в Париже умер Васильев, последний директор департамента полиции. Он оставил рукопись о царской охранке, которая вскоре была издана. В ней автор процитировал с ошибками некоторые документы из дела о распутине. Из этой книги документы вместе с ошибками попадут во множество книг о Распутине. Между тем оказалось, что само дело было опубликовано. Его напечатал сразу же после февральской революции журнал Былое в ряду самых сенсационных документов павшего режима. Показания в деле о Распутине мы и будем сравнивать с версией об убийстве Распутина, созданной его убийцами Пуришкевичем и Юсуповым. и ставшей общепризнанной. Материалы из этого дела помогут нам восстановить истинную картину загадочной Юсуповской ночи. Рассказывают полицейские. 48-летний Степан Власюк, дежуривший в ночь на 17 декабря на набережной Мойке, сообщил, «Около трех часов ночи я услыхал три-четыре быстро последовавших друг за другом выстрела». Власюк направился к городовому Ефимову. дежурившему по близости. На вопрос, где стреляли, Ефимов указал на Юсуповский дворец. Власюк тотчас пошёл туда, встретил дворника Юсуповых, но тот сказал, что выстрелов не слышал. В это время я увидел, что по двору дома идут в направлении калитки два человека в кителях и без фуражек, в которых я узнал князя Юсупова и его дворецкого Бужинского. Последнего я спросил, кто стрелял. Он ответил, что никаких выстрелов не слышал. Лосьюку, успокоившись, вернулся на пост. О происшедшем я никому не заявил, потому что приходилось слышать такие звуки от лопающихся автомобильных шин. Но через 15-20 минут ко мне подошёл Бужинский и сказал, что меня требует князь Юсупов. Едва я переступил порог кабинета, ко мне подошёл навстречу князь Юсупов и неизвестный мне человек, одетый в китель защитного цвета. с русской бородкой и усами. И далее Власьюк изложил удивительный разговор. Этот человек спросил меня: "Про Пуришкевич слышал?" "Слышу". "Я и есть Пуришкевич. А про Распутина слышал? Вот он Распутин и погиб. И если ты любишь Россию-матушку, ты должен об этом молчать. Слушаюсь. Теперь можешь идти". Минут через 20 ко мне пришёл окоточный надзиратель Колядин, и я ему всё рассказал. Второй городовой пятидесятидевятилетний Флор Ефимыв, дежуривший напротив Юсуповского дворца, был старым опытным полицейским. Он сообщил: "В 2:30 ночи я услышал выстрел. Через 3 секунды последовали ещё 3-4 выстрела, быстро один за другим звуки выстрелов. После первого выстрела раздался не громкий, как бы женский крик". На вопрос следователя об автомобиле, приезжавшем или отъезжавшем от дворца после услышанных им выстрелов, Ефимов ответил: "В течение 20-30 минут не проезжал по мойке никакой автомобиль или извозчик. Только спустя полчаса проехал какой-то автомобиль, который нигде не останавливался". Итак, запомним. Оба полицейских, дежуривших неподалёку от дворца, дают одинаковые показания о трёх или четырёх выстрелах в Юсуповском доме. При этом находившийся ближе к городовой Ефимов слышал не громкий, как бы женский крик. Ещё одна важная деталь: никакой автомобиль сразу же после выстрелов к дому не подъезжал, но был автомобиль, проехавший через полчаса после выстрелов. Не заметил приехавшего после выстрелов автомобиля и вощюк. Такими показаниями уже обладала следствие к тому моменту, когда министр юстиции Макаров начал допрашивать Феликса Феликсовича Князя Юсупова. графа Сумарокова Эльстон. Собаку убил именно он. Рассказав Макарову историю своего знакомства с Распутиным, Юсупов перешёл к недавним событиям. Я отделавал помещение в своём доме на Мойке, и великий князь Дмитрий Павлович предложил мне устроить вечеринку по случаю новоселья. Решено было пригласить на неё Владимира Митрофанович Пурюшкевича и нескольких офицеров и дам из общества. Она и была назначена на 16 декабря. По вполне понятным причинам я не хочу называть фамилии офицеров и дам. Это может повредить им и возбудить ложные слухи. Чтобы не стеснять гостей, я приказал прислуге всё приготовить для чая и ужина, а потом не входить. Большинство гостей должно было приехать не с парадного подъезда, а с бокового входа, ключ от которого я имел лично. Собравшиеся пили чай и танцевали Около двенадцати тридцати позвонил откуда-то Распутин и приглашал поехать к цыганам, на что последовали шутки и остроты со стороны гостей. На мой вопрос, откуда он говорит, Распутин не хотел сказать, но по телефону слышны были голоса, шум и женский визг. Здесь Макаров мог уличить Феликса во лжи, сведениями, полученными от домашних Распутина. Но министр не посмел противопоставить показаниям родственника царя показания кухарки и дочерей мужика. И князь продолжал. Около двух-двух тридцати ночи две дамы пожелали ехать домой, и с ними уехал великий князь Дмитрий Павлович. Когда они вышли, я услышал выстрелы во дворе. Я вышел во двор и увидел убитую собаку, лежащую у решетки. Впоследствии его императорское высочество сообщил, что собаку убил именно он. Хорошо запомним эту фразу. После этого я позвал с улицы городового, которому сказал: "Если будут спрашивать о выстрелах, скажи, что собаку убил мой приятель". Видимо, здесь последовал вопрос Макарова о словах Пурюшкевича, сказанных городовому в ласьяку. Князь отвечал забавно. Бывший в кабинете Пурюшкевич что-то стал говорить, что он говорил, я полностью не расслышал. Что касается показаний городового, будто Пурюшкевич сказал ему в моём кабинете, что убьёт Распутин. Топоришкевич был пьян и не помнил, что говорит. Я у Распутина ни днём, ни вечером 16-го не был, что могут подтвердить и гости, и прислуга. Какие-то люди глубоко обдумали план убийства и связали его со мной и вечером, происходившим в моём доме. Арест на вокзале. После вопроса вечером 18 декабря Феликс собрался выехать поездом в Крым. Но Из дневника великого князя Николая Михайловича. Запись от 18 декабря. На другой день, все еще не увидев Юсупова, я узнал, что Феликс и оба племянника уезжают в Крым. Но за день толки не умолкали, и Трепов сообщил мне 18-го по телефону, что действительно Распутин, вероятно, убит, и что упорно называют Дмитрия Павловича, Феликса Юсупова и Пуришкевича, как замешанных в этом убийстве. Я вздохнул свободнее и сел безмятежно играть в карты, радуясь, что этот мерзавец не будет больше вредить, но опасаясь, что сведения Трепова неверны. В девять часов вечера я навестил племянников и простился с ними. Каково было мое удивление, когда в десять с половиной меня вызвал к телефону Феликс, говоря, что он задержан жандармским офицером на Николаевском вокзале и что он очень просит заехать к нему. Феликс уже лежал в кровати. Я пробыл у него полтора часа, выслушивая его откровения. Феликс дословно повторил Николаю Михайлочу версию, которую до того излагал Макарову. Но великий князь уже знал слухи. Слушал я его повествование, молча и сказал Диме, что весь его роман не выдерживает никакой критики, и что убийца он. На утро весь Петроград гудел: сенсация, князь Юсупов задержан на Николаевском вокзале. Но Феликса не просто задержали, посадили под домашний арест. Таков был приказ царицы, потребовавшей, чтобы следствие выяснило всю правду. Под домашним арестом оказался и великий князь Дмитрий. Правда, их заточение было весьма своеобразным. Феликс на следующий же день переехал к Дмитрию, что давало им возможность выработать общую версию в ожидании вызова к следователю. Но к следователю их больше не вызовут. Царь любил историю и помнил события, с которых началась французская революция. Публичное разбирательство дело об ожирелье королевы, в котором была замешана Мария Антуанетта, стало прологом падения Людовика XVI. Вот почему 19 декабря, когда труп Распутина всплыл на реке, генералу по поводу тотчас повелели прекратить расследование. В те дни полиция перехватила первые приветственные телеграммы, направленные Дмитрию и Феликсу. Особенно должны были потрясти царя телеграммы от Эльлы, Кроткая настоятельница полумонашеской обители писала Дмитрию. Восемнадцатого в девять тридцать вечера. Только что вернулась вчера поздно вечером, проведя всю неделю в Сарове и Дивееве, молясь за вас всех дорогих. Прошу дать мне письмом подробности событий. Да укрепит Бог Феликса после патриотического акта им исполненного. И еще одну телеграмму она послала в Крым Зинаиде Юсуповой. Все мои горячие и глубокие молитвы окружают вас всех за патриотический акт вашего дорогого сына. Так что Элла уже 18 декабря, только что вернувшись из Девеева, знала всё и об убийстве, и об убийцах, и одобрила патриотический акт. Не знала она лишь подробностей, которые на следующий день рассказал Феликс великому князю Николаю Михайловичу. Из дневника великого князя Николая Михайловича Когда на другой день, 19-го, Феликс переехал на квартиру Дмитрия Павловича, то, войдя к ним в комнату, я брякнул «Приветствую вас, господа убийцы!» И видя, что упираться больше не стоит, Феликс начинает свой рассказ. Рассказывают убийцы Впоследствии в Париже князь Юсупов издал свои воспоминания об убийстве Распутина в разных редакциях. В них он в основном повторит то, что рассказал в тот вечер Николаю Михайловичу. И тогда же был записан другой рассказ обо всём, что случилось в Юсуповском дворце. Рассказ другого участника убийства. В отличие от Феликса, Пуришкевич сумел выехать из Петрограда почти сразу же после убийства. Сидя в вагоне своего санитарного поезда, шедшего на фронт, Пуришкевич всю ночь с 17 на 18 декабря описывал происшедшее. Вокруг меня глубокая ночь, полная тишина. Плавно качаясь, уносит вдаль мой поезд. Я не могу заснуть. События последних сорока восьми часов вихрем проносятся в моей голове. Распутина уже нет. Он убит. Судьбе угодно, чтобы он пал от моей руки. Слава Богу, что рука великого князя Дмитрия Павловича не обогрена этой грязной кровью. И поясняет. Царственный юноша не должен быть повинным в деле, связанном с пролитием крови. Пусть эта кровь будет и кровью Распутина. Запомним, царственный юноша не должен быть повинным. Именно в соответствии с этими двумя источниками, воспоминаниями Юсупова и Пуришкевича, история убийства Распутина будет переходить из книги в книгу. История, которая, по мнению великого князя Николая Михайловича, так напоминает средневековые убийства в Италии. или точнее модный, и тогда и теперь триллер, где люди-герои убивают ужасного демона. Ещё Троцкий, явно ощутив привкус бульварной беллетристики, назовёт эту историю безвкусной. Да, сходство её с литературой определённого пошиба весьма настораживает. И чем больше вчитываешься в эту историю, тем более она кажется подозрительной. Однако сначала предоставим слово двум убийцам. Пуришкевич Постараюсь с фотографической точностью изложить весь ход происшедшей драмы, имеющей историческое значение. В ту ночь погода была мягкая, 2-3 градуса, падал макроватый снег. И в этом макроватом снегу у дворца Юсуповых появился редкий в ту пору военный автомобиль. Он постоял, потом уехал, вновь появился и, наконец, подъехал к главному входу дворца. В этом автомобиле находились Пуришкевич и доктор Лазоверт, сидевший за рулем. Они должны были, как условно, подъехать через двор к боковому входу, чтобы незамеченными войти в дом. Но ворота во двор оказались закрыты. Порюшкевич понял, что легкомысленный Феликс попросту забыл уговор. Сделав пару кругов, пришлось подъехать к главному входу. Оттуда Порюшкевич и Лазаверт прошли в кабинет Юсупова, где уже собрались и остальные: великий князь Дмитрий и поручик Сухотин. Феликс встретил прибывших, как ни в чём не бывало. Но им было не до объяснений. Все торопливо спустились вниз, где Пуришкевич, восхищенный видом превращенного в изящнейшую бонбоньерку, в стиле древнерусских палат, подвала и вовсе забыл свой гнев. Пуришкевич. Это прелестное помещение было разделено на две части. Ближе к камину эткая миниатюрная столовая. Уютно пылал огонь. На камине великолепное распятие слоновой кости. И под окном столик с бутылками Херес, Портвейн, Мадера и Марсала. Задняя часть помещения представляла будуар со шкурой белого медведя и диванчиком, перед которым эта шкура лежала. Они сели в столовый, и Юсупов предложил отведать приготовленные для Распутина пирожные, прежде чем начинить их ядом. Пирожные были под стать столовой, крохотные птифуры, розовые и коричневые, подобранные в гамме с цветом стен. или чай и нервно ждали половины двенадцатого, когда шпики покидают квартиру Распутина и пустеют улицы столицы. Закончив чаепитие, постарались придать вид, что тут было целое общество, вспугнутое приходом неожиданного гостя. В чашки налили немного чаю, разбросали на столе мятые салфетки. Доктор Лазаверт, надев перчатки, стал начинять кристаллами цианистого калия пирожные с розовым кремом, шоколадные оставили для Феликса. Лазаверт густо насыпал яд внутрь пирожных и, закончив свою страшную работу, бросил перчатки в камин, задымивший так, что пришлось проветривать комнату. Потом доктор надел шоферскую форму, а Феликс набросил на плечи шубу и натянул до ушей меховую шапку, совершенно скрывавшую лицо. Вскоре оставшиеся в доме услышали шум отъехавшего автомобиля. Они подъехали к дому на Гороховой. На следствии дворник показал. К запертым воротам дома после полуночи подъехал мотор. Неизвестный мужчина, выйдя из мотора, прямо направился в калитку. На вопрос, к кому он идет, он ответил — к Распутину. Он был без бороды, с черными усами, одет в длинной оленей дахе, и на голове у него черная шапка. Дворник показал ему парадный вход, но неизвестный направился к черному ходу. По всему было видно, что этот человек хорошо знает расположение дома. Юсупов. Я поднялся по чёрной лестнице, она не была освещена. Я поднимался на ощупь и с большим трудом нашёл дверь к квартире старца. Цепь звякнула, запор заскрипел, дверь отворилась, и Феликс вошёл на кухню. Было темно, и мне показалось, что кто-то следит за мной из соседней комнаты. Я инстинктивно надвинул шапку на глаза. Феликс не ошибся. Когда он шёл на кухню, за ним из-за своей занавески наблюдала Катя Печёркина. Впоследствии она показала, когда оба прошли мимо меня по кухне, в комнаты, я увидела, что пришел маленький, Юсупов. Мы вошли с ним в спальню, освещенную только лампадой, горевшей перед образами. Распутин зажег свечу. Я заметил, что кровать была смята, возможно, он только что отдыхал. Около постели приготовлена была его шуба и бобровая шапка. Распутин был одет в шелковую рубашку, вышитую васильками. и подпоясан толстым малиновым шнуром с двумя большими кистями. Черные бархатные шаровары и высокие сапоги. Бесконечная жалость к этому человеку вдруг овладела мной. Мне было стыдно грязных способов, чудовищной лжи, к которой я привегнул. В тот момент я презирал самого себя, я спрашивал себя, как мог я задумать такое подлое преступление. Я с ужасом смотрел на свою жертву, доверившуюся мне. Но Распутин так и не почувствовал его смятенного состояния. И оттого Феликс задаёт себе вопросы, которые хочется задать и нам. Как же его ясновидение? Чему послужил его дар предвидения, если он не видит ловушки, расставленной на него? Но мои угрожения совести уступили место твёрдой решимости выполнить своё дело. Мы вышли на тёмную лестничную клетку и Распутин запер за собой дверь. Я почувствовал его пальцы, грубо схватившие мою руку. "Я тебя лучше проведу", сказал он, ведя меня по тёмной лестнице. Так они спустились, рука в руке. И даже держа князя за руку, Распутин опять ничего не почувствовал. Этот интуитивный человек абсолютно доверял Феликсу. Они сели в машину и отправились в Юсуповский дворец. Тем временем, как рассказывает Пуришкевич, во дворце проверили граммофон, который должен был помочь создать видимость продолжающейся вечеринки, и занялись склянкой с цианистым калием в растворе. Наполнили ядом две отмеченные Феликсом рюмки из четырёх. Потом дожидались, молча рассказывая, говорить не хотелось. Выришкевич вынул свой тяжёлый револьвер Суваж, отдавливающий карман, оружие, которое, по его словам, сыграет главную роль в трагедии, и положил его на стол в кабинете Юсупова. Наконец они услышали шум въехавшей во двор машины. Порутчик Сухотин включил граммофон и раздался американский марш Янки Дудл. Эту музыку Пуришкевич не забудет до смерти. И все услышали голос вошедшего Распутина. «Куды, — Куды, милый? Юсупов. Войдя в дом, я услышал голоса моих друзей. Весело звучала в граммофоне американская песенка. Распутин прислушался. — Что это, кутёж? — Нет, у жены гости. Они скоро уедут. А пока пойдёмте в столовую и выпьем чаю. И Распутин с Феликсом спустились по лестнице в подвал, превращённый в прелестную столовую. Доктор Лазаверт, скинув шифёрскую одежду, присоединился к остольным убийцам. Они вышли из комнаты и встали у перил лестницы, ведущей в подвал, и стали ждать скорой развязки. Я с костетом в руках, за мной великий князь, за ним поручик Сухотин и последним Лазаверт, вспоминал Пуришкевич. Так они стояли, вслушиваясь в каждый шорох внизу, но слышали только гул голосов и марш Янки Дудль, доносившийся сверху. А главное, Не было слышно, как откуда перевывают бутынки. Внизу разговаривали, но не пили и не ели ничего, и супов. Распутин снял шубы и стал с любопытством изучать обстановку. Шкаф с лабиринтом особенно привлёк его внимание, восхищаясь им, как ребёнок, он открывал, закрывал, изучал снаружи и изнутри. Я предложил ему вина и чаю, к моему большому разочарованию он отказался. Случилось что-нибудь, подумал я, Мы сели за стол и разговорились, перебрали наших общих знакомых. Исчерпав темы, Распутин попросил чаю. Я предложил ему тарелку с пирожными. Почему-то я предложил пирожные, которые не были отравлены. Спустя мгновение я передал ему блюдо с отравленными пирожными. Он сначала отказался: "Не хочу, они очень сладкие". И этот момент запомним. Распутин отказался есть пирожные, потому что они очень сладкие. Но затем, как утверждает Феликс, взял сначала одно, потом и другое. Я смотрел на него с ужасом. Однако между отказом и согласием Распутина произошло нечто, не отмеченное Юсуповым, но описанное Порешкевичем. После того, как Распутин отказался есть пирожные, Феликс, оказывается, запаниковал и поднялся наверх. Четверо заговорщиков, стоявших у лестницы, услышали звук открываемой двери подвала, и на цыпочках без шума бросились обратно в кабинет Юсупова. Пошёл Есупов и сказал: "Представляете себе, господа, это животное ни ест, ни пьёт". "А как его настроение?" спросил Пуришкевич. "Неважное. Он как будто что-то предчувствует". Феликс вновь спускается к Распутину. "И тут мужик почему-то меняет решение и начинает пить вино и есть сладкие пирожные. Это тоже стоит запомнить". "Пуришкевич, в скоре раздался звук от купоревания их бутылок. — пьют, — прошептал великий князь. — Ну, теперь ждать недолго. Но прошло полчаса, и ничего. Действие цианистого калия должно было начаться немедленно, — вспоминал Юсупов. Но Распутин продолжал со мной разговаривать, как ни в чем не бывало. Феликс налил вторую рюмку, мужик и ее выпил, а яд не проявлял своей силы. Князь налил третью и с отчаяния начал пить сам, чтобы заставить Распутина выпить и ее. Мы сидели друг перед другом и молча пили. Он смотрел на меня. Глаза его лукаво улыбались. Вот видишь, как ты не стараешься, ничего не можешь со мной поделать. Но вдруг на смену хитрослащавой улыбки явилось выражение ненависти. Никогда я не видел его таким страшным. Он смотрел на меня дьявольскими глазами. Меня охватило какое-то странное цепенение. Голова закружилась. Очнувшись, я увидел Распутина, сидящего на диване. Голова была опущена, глаз не было видно. Голова была опущена. — Налей чашку, жажда сильная, — сказал он слабым голосом. Пока я наливал чашку, он встал и прошелся по комнате. В глаза ему бросилась гитара, случайно забытая мною в столовой. — Сыграй, голубчик, что-нибудь веселенькое. Люблю, когда ты поешь. И Феликс взял гитару. Когда я кончил петь, он посмотрел на меня грустным, спокойным взглядом. — Спой еще, больно я люблю эту музыку. Много души в тебе. Я снова запел, а время шло. Часы показывали половину третьего. Больше 2 часов длился этот кошмар. И здесь возникают законные вопросы. Первый. Выходит, что за восторгами по поводу пения Феликса Распутин совершенно забыл, зачем он пришёл? Забыл об Ирине. Несколько друзей, которые, как ему обещали, скоро уедут, сидят наверху уже больше 2 часов, и он с этим мирится. Второй вопрос. Неужели за это время Распутин не почувствовал ничего особенного в поведении чувствительного нервного, и как мы увидим далее, очень впечатлительного Феликса? Неужели за два лишних часа Юсупов отнюдь не профессиональный убийца так и не выдал ничем своего волнения? Сэшен, невероятно. И третий вопрос, который будет волновать всех и станет основой для легенд о сверхчеловеческих возможностях Распутина. Почему его не брал яд? Однако оставим пока эти вопросы без ответа. Пусть убийцы продолжат своё повествование. Итак, Феликс видит, что яд не действует на мужика. Это естественно изумляет и пугает князя. Наверху тоже, по-видимому, иссякло терпение. Шум, доносившийся сверху, установился всё сильнее. Что за шумят? спрашивает Распутин. Вероятно, гости разъезжаются, пойду посмотреть. Курюшкевич поднимается бледный Юсупов. Это невозможно. Он выпил две рюмки с ядом, съел несколько розовых отравленных пирожных и ничего. Ума не приложу, как нам быть, тем более что он уже забеспокоился, почему графиня не выходит к нему так долго. Уже забеспокоился после двух с лишним часов ожидания. Я с трудом объяснил, что ей трудно исчезнуть незаметно, ибо наверху гостей немного, и по всем вероятям, минут через 10 она уже сойдёт. Он сидит мрачный. Действие яда сказывается лишь в том, что у него беспрестанная отрыжка и некоторое слюнотечение. Господа, что вы посоветуете мне? И господа решают. Если через 5 минут яд не подействует, Феликс должен снова подняться к ним, и они подумают, как покончить с мужиком. Лазаверту стало дурно. Военный врач, не раз бывавший на фронте под пулями, в изнеможении весь красный, сидел в кресле и шептал: Кашидзе я не вытершу. Я опять поднялся к ним Юсупов и сообщил, что яд по-прежнему не действует, и сам предложил: вы не будете против, если я его застрелю. Юсупов. Я взял у Дмитрия револьвер и это запомнил ему. И спустился в подвал, как он не заметил своими прозорливыми глазами, что за спиной у меня был зажат в руке револьвер. Да, и мы здесь не доумиваем вместе с Феликсом. И ему и нам непонятно, что Распутин, который все всегда чуял и предвидел, далек сейчас от сознания собственной смерти. Он даже не видит неестественно отведенную назад руку Феликса, держащую револьвер. И тут описываемая Феликсом сцена окончательно начинает напоминать эпизод из романа о благородном мстителе. «Я подошел к хрустальному распятию. И крест этот очень люблю». А по мне так ящик-то занять не будет. И Распутин снова открыл шкаф с лабиринтом. — Григорий Ефимович, вы бы лучше на распятие посмотрели, да помылились бы перед ним. Распутин удивленно, почти испуганно посмотрел на меня. Можно сказать, что он прочел в моих глазах что-то, чего не ожидал. Дальше, по словам Юсупова, начинается уже совсем невероятное. Распутин, который вскоре будет яростно бороться за жизнь, ведёт себя необъяснимо покорно, как сомнабула. Он терпеливо ждёт, пока его убьют. Я медленным движением поднял револьвер. Распутин стоял передо мной, не шелохнувшись, с глазами, устремлёнными на распятие. Я выстрелил. Распутин заревел диким звериным голосом и грузно повалился навзничь на медвежью шкуру. Пришкевич. И уже через несколько минут после двух отрывистых фраз звук выстрела Вслед за тем продолжительное «А-а-а-а-а» и звук грузно падающего на пол тела. Заговорщики тотчас кубарем скатились вниз, но при входе в подвал зацепили шнур и выключилось электричество. Но нашли, нащупали, включили свет и увидели... Перед диваном лежал умирающий Распутин. А над ним с револьвером спокойный Юсупов. «Надо его снять поскорее с ковра, чего доброго просочится кровь и замарает шкуру», заговорил великий князь. и Феликс с Пуришкевичем перенесли мужика на пол. — Пуришкевич! Я стоял над Распутиным. Он не был еще мертвым, дышал, организировал. Правой рукой он прикрывал оба глаза и до половины нос, длинный, наздреватый, и тело подергивало судорога. — Юсупов! Сомнений не было, Распутин был убит. Мы погасили свет и, закрыв на ключ дверь столовой, поднялись в кабинет. Настроение у всех было повышенное. И опять начинается малопонятное. Согласно воспоминаниям и Пуришкевича, и Феликса, великий князь Дмитрий вместе с доктором отправляются на автомобили в санитарный поезд Пуришкевича сжигать шубу и боты Распутина. Но впоследствии окажется, что ни шуба, ни боты сожжены не были. И Пуришкевич объяснит это удивительно. Его жена, которая в страхе ждала, чем все закончится, оказалась вдруг ленивой и капризной. и так как шуба в печь не влезала, она сочла невозможным заняться распарыванием и сжиганием по кускам. У нее даже столкновение вышло с Дмитрием. Короче, жена Пуришкевича, посвященная в заговор, отказалась выполнить поручение мужа и как мальчишку отослала великого князя назад вместе с шубой и ботами. Если учесть, что Пуришкевич был по натуре тираном, то поведение его жены весьма странно. А в отсутствие великого князя... Во дворце происходят удивительные события. Феликс чувствует неодолимое желание посмотреть на Распутина и спускается в подвал. Юсупов. У стола на том месте, где мы его оставили, лежал убитый Распутин. Тело было неподвижно, но прикоснувшись, я убедился, что оно ещё тёплое. Тогда, наклонившись, я стал нащупывать пульс. Биения я не почувствовал. Из раны мелкими каплями сочилась кровь. Не зная зачем, я вдруг схватил его и встряхнул. Тело упало на прежнее место. Постояв над ним некоторое время, я уже хотел уходить, но моё внимание было привлечено лёгким дрожанием века в левом глазу. Лицо конвульсивно вздрагивало всё сильнее и сильнее. Вдруг его левый глаз начал приоткрываться, задрожало правое веко, и оба глаза с выражением дьявольской злобы впились в меня. И тут начинается обычная сцена из триллеров всех времён и народов. Дьявол оживает. случилось невероятное. Неистовым резким движением Распутин вскочил на ноги, и за рта у него шла пена, он был ужасен. Комната огласилась диким рёвом, и я увидел, как мелькнули сведённые судорогой пальцы. Вот они, как раскалённое железо, впились в моё плечо и старались схватить за горло. Оживший Распутин хриплым шёпотом повторял моё имя. Обуявший меня ужас несравним ни с чем. Я пытался вырваться, но железные тиски держались невероятной силой. в этом отравленном и простреленном трупе, поднятым темными силами для отмщения своей гибели, было до того страшное, чудовищное. Я рванулся и последним невероятным усилием вырвался. Распутин хрипя повалился на спину, держа в руке мой погон, оборванный им. Я бросился наверх к Пуришкевичу. «Скорее, револьвер, стреляйте, он жив!» Распутин на четвереньках карабкался по ступенькам лестницы. А в это время Пуришкевич, закурив, медленно прохаживался в кабинете наверху. И вдруг какая-то внутренняя сила подтолкнула его к столу, где лежал его соваж, и заставила положить револьвер в карман брюк. Потом опять-таки под давлением неведомой силы он выходит на лестницу, и там слышит нечеловеческий крик Феликса «Пуришкевич, стреляйте, стреляйте, он жив, он убегает!» и видит Юсупова. На нём буквально не было лица, прекрасные глаза лезли из орбит. В полубессознательном состоянии, не видя почти меня, с обезумевшим взглядом кинулся на половину своих родителей. До меня стали доноситься чьи-то грузные шаги, пробиравшиеся к выходной двери. Выхватив суваж Поришкевич бегом бросается вниз по лестнице. Григорий Распутин, которого я полчаса назад созерцал, При последнем издыхании, переваливаясь с боку на бок, быстро бежал по рыхлому снегу во дворе дворца вдоль решётки. Пуришкевич не мог поверить своим глазам, но тут он услышал громкий крик Распутина на бегу. Феликс, Феликс, всё скажу царице. И он бросился за ним в догонку и выстрелил. В ночной тишине раздался чрезвычайно громкий звук. И промах. Распутин поддал ходу. Пуришкевич вторично выстрелил на бегу и опять промахнулся. Распутин уже подбегал к воротам. Тогда Пуришкевич укусил себя за кисть руки, чтобы заставить себя сосредоточиться. И третьим выстрелом попал ему в спину. Он остановился. Четвертым выстрелом попал ему в голову, и он снопом упал в снег и задергал головой. Распутин, вытянутыми руками изгрёб снег, и подбежавший Пуришкевич с яростью ударил его ногой в висок. Но при этом Пуришкевич почему-то не слышит и не видит, как в ночной тишине его окликает выбеживший во двор Феликс. Юсупов. Два выстрела прогремели. Выскочив на парадную лестницу, я побежал вдоль мойки, чтобы встретить Распутина в случае промаха Пуришкевича. Я сам был безоружен, потому что отдал револьвер великому князю. Всех ворот, ведущих из двора, было трое, и лишь средний не заперты. Через решётку я увидел, что именно к этим вликло Распутина звериное чутьё. Раздался третий выстрел, потом четвёртый. Я увидел, как Распутин покачнулся и упал у снежного сугроба. Пуришкевич подбежал к нему и остановился возле тела. Я его окликнул, но он не слышал. Пуришкевич проходит через дом на главный подъезд и сообщает солдатам, что убил Гришку врага России и царя. Услышав их радостное одобрение, он велит немедленно тащить труп от решётки. А Феликс со двора видит, как от ворот к тому месту, где находился труп, направлялся городовой. Городового я задержал на пути, разговаривая с ним, я нарочно повернулся лицом к сугробу, так что городовой вынужден был стоять спиной к тому месту, где лежал Распутин. Ваши свидетельство тут были выстрелены, не случилось ли чего? Ничего серьёзного, у меня сегодня была вечеринка, один из моих товарищей выпил лишнее и стал стрелять. И городовой ушёл. Но остало синое описание случившегося, и принадлежит оно тому самому городовому влощуку, с которым разговаривал Феликс. Процитируем ещё раз его показания. Я увидел, что по двороту этого дома идут в направлении калитки два человека в кителях и без фуражик, в которых я узнал князя Юсупова и его дворянского Бужинского. Последнего я спросил, кто стрелял. Он ответил, что никаких выстрелов не слышал. Кажется, и князь сказал, что не слышал. И власью кушёл. По словам Феликса, после его беседы с городовым Распутина втаскивают в дом два солдата и кладут на нежную площадку лестницы около подвала, где мужик недавно пировал с князем. Юсупов. Из-за многочисленных ран его обильно текла кровь, и верхняя люстра бросала свет на голову, и было видно до мельчайших подробностей его изуродованное ударами и кровоподтёками лицо. Всё-таки Феликса и Распутина видимо, связывало нечто патологическое, больное. Меня непреодолимо влекло к этому окровавленному трупу. Я уже не в силах был бороться с собой. Злоба и ярость душили меня. Какое-то необъяснимое состояние влатело мной. Я ринулся на труп, начал избивать его резиновой палкой, гантели, подаренной Маклакову. В бешенстве и остервенении я бил куда попало. Все божеские и человеческие законы были попраны. Боришкевич приказал солдатам оттащить Феликса. И его, сплошь забрызганного кровью, усадили на диван в кабинете. На него страшно было смотреть, с блуждающим взглядом, с подёргивающимся лицом, бессмысленно повторявший: "Феликс, Феликс". Боришкевич никогда не сможет забыть, как князь колотил мужика двухфунтовой гантелей. Но самый поразительный Распутин был ещё жив. Он хрипел, У него закатывался зрачок правого глаза. И он глядел на меня бессмысленно и ужасно. Этот глаз я до сих пор вижу перед собой. Поришкевич велел спеленать труп и побыстрее, но, видимо, Бужинский рассказал ему о приходе городового, спрашивавшего про стрельбу. Боясь, что тот доложит своему начальству, Поришкевич приказал позвать городового. Волощук вновь пришёл, и состоялся разговор в общих чертах описанный одинаково всеми Пуришкевичем, Влосюком и Юсуповым. Приведём версию Пуришкевича. Ответь мне по совести. Ты любишь батюшку царя и мать Россию? Ты хочешь победы русскому оружию над немцем? Так точно ваше происхождение. А знаешь ли ты, кто злейший враг царя и России? Кто мешает нам воевать? Кто нам сажает разных штурмеров и всяких немцев в правители? Кто царицу в руки забрал и через неё расправляется с Россией? Так точно знаю. Гришка Распутин. Ну, ратиц, его уже нет, мы убили его и стреляли сейчас по нему. Можешь ли сказать, если спросят, знать не знаю и ведать не ведаю. Сумеешь ли ты молчать? Но городовой отвечает опасно. Так что если спросит меня не под присягой, то ничего не скажу. А коль на присягу поведут, то делать ничего. Раскрывать ещё правду грех соврать будет. И власюк снова уходит, чтобы тотчас доложить начальству. Весь разговор с Парышкевичем. Всё было кончено. Труп, завёрнутый в сукно и туго перетянутый верёвкой, лежал в столовой. В это время во дворец, как отмечают оба и Феликс, и Парышкевич, после своей странной и безуспешной поездки вернулся великий князь Дмитрий Павлович, уже на своём автомобиле. И начались сборы в дорогу. Нужно было вывозить труп. Приближался рассвет, так что все торопились. Феликс и решили не брать, передали его в руки слуг с просьбой помочь ему обмыться, перерядиться. Ехали ещё в мгле, освещение было скудное, дорога скверная, и тело подпрыгивало, несмотря на солдата, сидевшего на нём. Наконец показался мост, с которого должны были сбросить в проруб тело Распутина, и Дмитрий Палч, сидевший за шофёра, замедлил ход и остановил свой перил. На одно мгновение светила сторожевую будку на той стороне моста. Мотор продолжал стучать. Всё как при будущем расстреле царской семьи. Много крови, тайный вывоз трупов. И тот же звук работающего мотора. Четверо солдат, поручик Сухотин, Лазаверт и Пуришкевич, раскачав труп Распутина с силой, бросили его в прорубь, забыв привязать к трупу цепями гири. При этом пишет Пуришкевич: "Великий князь Дмитрий Павлович стоял перед машиной на стороже. Рука царственного юноши не должна дотрагиваться до преступного тела. Двинулись в обратный путь. По дороге автомобиль всё время останавливался, мотор давал перебои, и тогда доктор Лазаверт соскакивал и возился с одной из свечек. Последняя починка была перед Петропавловской крепостью. В 1919 году в этой крепости будет расстрелян отец Дмитрий Палча. Наконец, подъехали к о дворцу великой княгини Елизаветы Фёдоровны, где жил тогда Дмитрий. Сама великая княгиня, как мы помним, прямо перед убийством Распутина уехала молиться в Саровский монастырь. Сухотин Лазаверт и Пуришкевич, взяв извозчика, более надёжного, чем автомобиль великого князя, поехали на Варшавский вокзал, где стоял санитарный поезд Пуришкевича. Был 6 часов утра. Скорее Пуришкевич послал Маклакову в Москву телеграмму: "Когда приезжаете?", означавшую: "Распутин убит". Неприятности начались уже 17 декабря. В 5 часов дня к Поришкевичу приехал поручик Сухотин и передал просьбу великого князя немедленно приехать к нему. Во дворце депутатар встретили Феликс и Дмитрий. Оба нервничали, пили коньяк и чёрный кофе, чашку за чашкой. Они сообщили, что Александра Фёдоровна уже осведомлена об исчезновении и даже смерти Распутина и называет нас виновниками убийства. "Я", сказал Юсупов, "из-за этого гада должен был пристрелить одну из лучших собак и уложить её на дом месте, где снег окрасился кровью". Это на случай, если во дворце найдут следы крови. Феликс и Дмитрий сочинили послание императрице. Оно было написано от лица князя Юсупова, который заверял Алекс, что к смерти Распутина никакого отношения он не имеет. «Я не нахожу слов, Ваше Величество, чтобы сказать вам, как я потрясен всем случившимся и до какой степени мне кажутся дикими обвинения, которые на меня возводятся». Написав эту ложь, они почувствовали себя неловко друг перед другом. Но надо было продолжать. И, видимо, тогда же они выработали версию убийства для общества, на случай, если все-таки придется признаться, хотя обещали друг другу молчать о случившемся, пока возможно, как впоследствии обещали друг другу молчать убийцы царской семьи. И тут же нарушили клятву, как Юровский и его товарищи. В восемь часов вечера поезд Пуришкевича благополучно отбыл из Петрограда. И всю ночь депутат описывал убийство для истории. Юсупов сделает то же, но уже в эмиграции, в нескольких сочинениях. В 1997 году живущая в Париже дочь генерала Деникина, историк Марина Грей, передала мне несколько вырезок, которые нашла в архиве своей матери. Это были интервью великого князя Дмитрия по поводу выхода книги Феликса Юсупова. В интервью газете «Матен» 19 июля 1928 года Дмитрий сказал: "Убийство было совершено нами в припадке патриотического безумия. Мы обязались никогда не рассказывать об этом событии. Юсупов поступил совершенно неправильно, опубликовав книгу. Я сделал всё возможное, чтобы удержать его от этого намерения, но не имел успеха. Это обстоятельство прекратило нашу дружбу. Вот уже 5 лет, как мы не встречаемся". Другая вырезка из русской газеты, издававшейся в Париже. Ни один человек, не исключая моей семьи, не слышал от меня о событиях той страшной ночи. Та самая сила, которая толкнула меня на преступление, мешает и мешала мне поднять занавес над этим делом. Великому князю противно было придерживаться лжи, о которой заговорщики, видимо, договорились. Лжи, которой свято придерживались в своих воспоминаниях и Пуришкевич, и Юсупов, ибо на наш взгляд, Всё изложенное имя всего лишь выдумка, биллитристика. Но выдумка это имела совершенно определённую цель.